Глава восьмая. Бойня. Дом, отведённый адмиралу, стоял, как мы сказали, на улице Битизи. Он представлял собой большое здание в глубине двора, выходившее двумя крыльями на улицу. Ворота и две калитки в каменной ограде, отделявшей дом от улицы, вели во двор. Когда три наших гизовца выбежали на улицу Петизи, служившую продолжением улицы ФСС Сен-Жермен-ле-Зероа, они увидели, что дом адмирала окружён швейцарской стражей, солдатами и вооружёнными горожанами. В руках у них мелькали пики, шпаги и ляркибузы, а некоторые в свободной руке держали факелы и освещали эту сцену погребальным колеблющимся светом, который следуя движениям факелоносцев, то падал на мостовую, то полз по стенам вверх, то пробегал по этому живому морю, где каждый предмет вооружения отсвечивал своим особым блеском. Вокруг на близлежащих улицах Тершап, Этьен и Бертенпуарэ совершалось страшное дело. Слышались пронзительные крики, громыхали выстрелы, и время от времени какой-нибудь несчастный гугенот, бледный, как рававленный полуголый, большими прыжками, как преследуемая лань, вбегал в взловещий световой круг, где точно демоны метались люди. Через минуту Коконас, Марвель и Ла-Юрьер, встреченные по их белым крестам громкими приветствиями, очутились в самой гуще толпы, тяжело дышавшей и тесно сомкнутой, как стая гонщих. Они, конечно, не пробрались бы сквозь нее, но многие, узнав Марвеля, дали ему дорогу. Коконас и Ла-Юрьер протиснулись вслед за ним, и все трое очутились во дворе. Так как ворота и две калитки были выломаны, посреди двора стоял человек на пустом пространстве, почтительно освобождённом для него убийцами. Он опирался на обнажённую рапиру и не сводил глаз с балкона, выступавшего перед стеклянной дверью в центре здания, на высоте около 15 футов от земли. Этот человек нетерпеливо притоптывал ногой и время от времени оборачивался, чтобы задать вопрос стоявшим ближе к нему людям. «Все нет?» — сказал он. «Никого?» «Наверное, его предупредили, и он бежал. Дюгаст, как думаете?» «Это невозможно, ваша светлость». «Почему?» «Вы же мне сами говорили, что за минуту до нашего прихода какой-то человек без шляпы, с обнаженной шпагой в руке, бежавший точно от погони, постучал в ворота и его впустили». Верно, ваша светлость. Но почти сейчас же вслед за ним пришёл Бэм. Ворота были выломаны, а дом окружён. Человек действительно вошёл, но выйти он не мог никак. «Эге, если я не ошибаюсь, ведь это герцог Гис!» — спросил как у нас мэтр Лайюрер. Он самый, да, великий Генри Гис собственной персоной. И он, наверное, дожидается, когда выйдет адмирал, чтобы разделаться с ним так же, как адмирал разделался с его отцом. Каждому свой черед. А сегодня, слава богу, пришел наш... «Эй, Бэм! Эй!» — громко крикнул герцог. «Неужели еще не кончили?» И концом своей тоже нетерпеливой шпаги он высек искры из каменной мостовой двора. В доме послышались какие-то крики, затем выстрелы, сильный топот и звяканье оружия, потом всё разом стихло. Герцог сокровнился к дому. "Ваша светлость, ваша светлость", сказал Югас, останавливая герцога. "Ваше достоинство требует, чтобы вы оставались здесь и ждали". "Ты прав, Югас. Спасибо, я подожду. Но, правду говоря, я умираю от нетерпения и беспокойства". А вдруг он улизнул? Теперь топот ног в доме стал слышнее, и на оконных стёклах второго этажа заиграли красные отблески, как при пожаре. Стеклянные двери, ни один раз привлекавшие взоры Герцорга, распахнулась или вернее разлетелась в дребезги, и на балконе появился человек. Лицо его было бледно, шея залита кровью. "Бэм!" наконец-то крикнул Герцек. "Ну что ж то?" "Стесь." "Фоп." "Фат." Спокойно ответил немец, затем нагнулся. И через несколько секунд стал напряженно разгибаться, видимо, приподнимая какую-то большую тяжесть. «А где остальные?» «Где остальные?» — нетерпеливо спросил герцог. «А сдальные кончают, а сдальных!» «А ты что делаешь?» «Сейчас увидите. Отойтись назад немножко!» Герцк сделал шаг назад. В эту минуту стало видно и то, что немец с таким усилием подтягивал к себе. Это было тело старика. Бэм поднял его над перилами балкона, раскачал в воздухе и бросил к ногам своего хозяина. Глухой звук падения. Кровь, хлынувшая из тела и широко обрызгавшая мостовую, ужаснули всех, не исключая герцога. Но чувство ужаса длилось недолго, уступив место любопытству. Все присутствующие подолись на несколько шагов вперёд, и дрожащий свет факела Упал на жертву, стали видны и седая борода, и строгое почтенное лицо, и руки, застывшие в смертной неподвижности. «Адмирал!» — вскрикнули разом двадцать голосов и разом смолкли. «Да, адмирал, это он», — сказал герцог, подойдя к телу и с затаенной радостью разглядывая своего врага. «Адмирал! Адмирал!» — в полголоса повторяли свидетели этой жуткой сцены, сбившись в кучу и робко приближаясь к великому поверженному старцу. «Ага, Гаспар! Вот ты, наконец!» — торжествующе произнес герцог Гис. «Ты велел убить моего отца, теперь я мщу тебе!» И он дерзко поставил ногу на грудь протестантского героя. «В тот же миг!» Глаза умирающего с трудом открылись. Простреленная, залитая кровью рука его сжалась в последний раз, и оставаясь всё так же недвижим, адмирал ответил за могильным голосом: "Генрих Гиз, настанет час, когда и ты почувствуешь на своей груди ногу твоего убийцы. Я не убивал твоего отца". Будь проклят. Герцек вздрогнул, побледнел, и ледяной холодок пробежал по его телу. Он провёл рукой по лбу, как бы отгоняя от себя мрачные видения, затем опустил руку и решился ещё раз склинуть на адмирала, но глаза убитого уже закрылись, рука лежала неподвижно. А вместо ужасных слов из рта хлынула чёрная кровь, заливая седую бороду.